Топор со стола. Два. Хартим Горбович вырос в степи и думал, что если однажды и увидит море, то это будет теплое перламутровое. Не северные воды, в которые его занесло по велению богов и людей, и не те моря, что ему пришлось пересечь, прозрачные и неспокойные, расползающиеся на фьорды. Хартиму тяжело дались первые годы изгнания, До них он ходил лишь на лодочке по реке Ихлас вместе с братом, пока Кифу не убили. Хартиму тогда было шесть лет, и в пятнадцать он оказался совсем не готов к долгому плаванию. Фасольт выросший в одном из северных фьордов, смотрел на мертвенно зеленого перевесившегося через борт княжича, и хмыкал. Говорил, что скоро соколье Дюжина поднимет бунт. «Кому нужен предводитель, чьи слабости как на ладони?» Ошибся. Фасольт не понимал, почему Хартима слушается его буйная соколья-дюжина. Каждый из людей княжича был сильнее его, и каждый это знал, но всегда покорялся. С детства Хартим упражнялся с мечом до кровавых мозолей, но боги не вложили в него искры воина. Он не блистал на ратном поле, не был лучшим, как отец Ликифа. Он был обычным. Его бешеный и игривый пес Арха смог бы зарубить его и даже не устать. Но даже в первые годы, когда Хартиму было особенно плохо, Арха не думал о мятеже, шутил и вытирал с лба господина липкий пот. Сам он чувствовал себя так же уверенно, как и на суше. А Хартим думал, что если Арха серовато-прозрачный, с просвечивающими малиновыми сосудами, выжил под гурацким солнцем, он выживет везде. Вслед за архой к морю привыкла вся свора отчаянно веселых парней. Привыкли люди Фасольда, те, что родились в пустоши. Месяцы растянулись в годы, Хартим смирился, выдавливая из себя слабость. Но иногда море напоминало о том, что степной княжич в его власти. И что он здесь чужак. Корабль отплыл на запад от волчьей волыни, и Кормчий Ежи, посмотрев на волны, сказал, что будет шторм. Ежи был стар, а Заправилов стал еще юношей и умел видеть бурю в спокойных перекатах воды. Хартим не знал случая, чтобы Кормчий ошибся. Княжич сидел на сундуке у весел и чувствовал, как внутри поднимается сосущее чувство — Море менялось, волны усиливались, раздувался полосатый парус. Тяжелела голова, а фигура архи мелькала перед глазами. — Мы чуть не погибли из-за этого седого, тупого! Хартим вздохнул и стиснул переносицу. — Одно твое слово, княжич, и мы с подвесим его на мачту. Разрежем брюхо, а кишки скормим рыбам. — Арха! — Бызадги! Энжука спрятал лицо в ладонях. «Закрой рот!» Энжука — единственный из сокольей дюжины, кто не принадлежал к людям княжеств. Тукер — желтокожий, с узкими раскосыми глазами и выступающими скулами, с тоненькой черной косичкой ниже лопаток. Как и Хартиму, Энжуке до сих пор было тяжело свыкнуться с морем. Он сидел рядом, и его начинало мутить. «Одно твое слово, княжеч, и я выкину арху за борт!» А тот усмехнулся. Показался ряд почти бесцветных зубов розовый розовой мякоть и десен. «Попробуй, тукер!» Соколь и дюжина часто переругивалась, но беззлобно. Ссоры Хартим пресекал. Волны подбросили корабль выше, чем обычно, и княжеч остро почувствовал толчок. Его зрение рассеялось, а в горле встал ком. «Так что ты скажешь? Прикажи высечь эту облезлую скотину, которая когда-то была твоим воеводой. Хорошо, высечь, от души. Я смогу!» Арха не пытался понизить голос. Перед глазами Хартима клубилась дымка, но он разглядел скурата, насторожившегося на соседнем сундуке. Один из людей Фасольда. Крупный, крепкий с темной бородой, налипшие на ноздреватые после поветрия щёки. О, стоит Хартиму приказать, и Соколья-Дюжина растащит фасольда на куски за произошедшее у мстевое войлича. То, что едва не стоило им жизней. Но Скурат и его соратники этого ни за что не стерпят. Соколья-Дюжина лиха и искусна, а душегубы фасольда не хуже. К тому же их больше. Они дождутся ночи и начнут резню. «Какой Хартиму Гурат-Град, если он не может удержать несколько десятков мужчин?» «Нет, Арха!» — Хартим поднялся, опершись на плечо Инжуке. «Иди-ка погуляй!» «Это фасольт раздобыл ему корабль, и он дал ему воинов. Недалеко уйдешь с одной, даже самой бешеной дюжиной. Хартим не может без него обойтись». По крайней мере, пока. Ты будешь мудрым правителем, Хартим Горбович. Медленно сказал мстивой, когда они остались наедине. Хартим хотел извиниться. Куда мудрее, чем твой отец? Не говоря уже о твоей сестре. Малика, Малика, наверное, это чудовищно любить ее. Фасольд сидел недалеко от кормы и смотрел на море. Его волосы шевелил ветер. Хартим подковылял к воеводе и рухнул рядом на сундук. Сейчас к Фасольду не приближались даже его люди, будто он был прокаженным. Конечно, Скурат и другие не смели его осуждать, но в воздухе повисло тревожное ожидание. Фасольд не повернулся, лишь кивнул, а Хартим протяжно выдохнул. Внутри мерзко щекотало. «Я не понимаю одного, княжич!» Мастевой Волич приложился губами к перстню черепу. «Твой отец изгнал тебя, а значит, обездолил. Кто наследует гурадский престол?» Малика. «И ты собираешь поход, чтобы освободить соперницу?» Он усмехнулся. «Женщины уже правили гурадградом». Хартим тогда молча поболтал вино в кубке. У этих женщин была поддержка, у Малики нет никого. Его жестокая, надменная, одинокая сестра никогда не умела заводить друзей. Фасольт страшно ее любил, но не стал бы сажать на престол. Скорее бы уволок подальше от пустоши, как добычу, и вывихнул бы ей руку, Если бы она попыталась заколоть его ночью, Хартим знал, воевода ждет, что возьмет княжну за службу. Хартим не соглашался, но и не возражал, а Фасольд не спрашивал. Не говорить же всего. Хартим не даст малике власти, но и не заключит в степную обитель, как их отец мать. И едва ли бросит сестру Фасольду. Если им удастся вызволить Малику из чертогов сармата, Хартим будет много с ней говорить и только потом решит, что делать. «Грядет шторм, княжич!» Воевода по-прежнему не оглядывался. «Сильный!» Хартим соединил подушечки пальцев и ребром приложил ладони к губам. Чуть согнулся, стараясь подавить дурноту. Они могли бы переждать этот шторм в волчьей волыни но были вынуждены спешно покинуть город. Возвращаться к мстевою — безумие. И к буре корабль оказался в открытом море. Из-за кого же, Фасольт? Не впервой он одернул себя. Значит, сам Хартим сделал недостаточно. Не предугадал действия воеводы. Не сумел остановить. Не убедил быть сдержаннее. Я же стоял у правила и гаркал на воинов, снявшихся с весел. Командовал. Корабль, его детище, не юного гурадского княжича, которому следовало разобраться со своим воеводой. Перед штормом убрали парус и начали опускать мачту. Голубое небо накренилось, и по нему расползлись курчавые тучи. «И что ты будешь делать?» фасольт наконец-то повернулся к Хартиму, обнажив зубы в животном оскале. «Натравишь на меня свою свору?» «Сам ты не справишься. Выгонишь в ближайшем порту?» «Только попробуй», — читалось в его взгляде. «Я тебе не дамся». «Мстевой или та еще, гадина!» «Я говорил тебе об этом, княжич, хотя не думал, что он окажется трусом». Синеватая волна лизнула подвешенные щиты, захватила борт. Но до настоящей бури... Еще оставалось время. Фасольц сжал губы и перешел на злой хрип. «Проси, кого хочешь, княжич! Присмыкайся перед кем хочешь и веди своих людей на поклон! Но...» «Попробовал бы ты так говорить с моим отцом, он бы бросил твою седую голову к ногам Малеке, а сестра бы брезгливо отшвырнула ее каблуком. Но казалось...» что Хартим едва его слушал, лишь смотрел на свои обожженные, сплетенные уртапальцы, опираясь локтями на колени, дышал, опустив голову, и его выступающие лопатки напоминали обрубленные крылья. Фасольт начал свирепеть, хотя о расправе судачила одна соколья дюжина. Хартим не сказал ни слова. Фасольт не стерпел бы от него никакого наказания, но Хартим знал, что он и так был достаточно иссечен. Мастевой Войлич скользнул по плохо затянувшейся ранее, и его слово располосовало набухший рубец. Мастевой говорил, и в его голосе даже Хартим слышал презрение отца и смех малики, а ведь в это время он уже находился в изгнании, Фасольд присоединился немногим позже. Картина складывалась, как кусочки мозаики на городских стенах. Фасольд посватался к княжне, и Хартим знал, что это был глупый поступок. Воевода зря надеялся. Он служил отцу много лет. Не раз спасал ему жизнь. Но Кивор Горбович никогда бы не отдал свою дочь сыну кузнеца. Малика тоже всегда верила, что их кровь древняя и бесценна, и ее не пристало мешать с кровью отребья. За годы изгнания Хартим пролил достаточно своей крови и убедился, что она ничем не отличается от крови латы, младшего сына-вельможи, или архи, приплода-крестьянки. Она была такой же, как кровь инжуки, а Малика всегда считала тукеров, если и не зверьми, то людьми второго сорта». В тот день сестра превзошла саму себя. Она высмеяла Фасольда жестоко при всем дворе, при господах и воинах. А отец багровел от злости. Его хватило лишь на то, чтобы позволить бывшему соратнику уйти. «Тебя никто не тронет», — устало сказал Хартим. «И ты по-прежнему остаешься моим воеводой». Пока Хартиму девятнадцать... Пока он изгнанный княжич мертвого города и брат драконьи невесты, он будет считаться с фасольдом и его людьми столько, сколько потребуется. С мгновения воевода смотрел в его поднятое лицо, а потом прикрыл неприветливые глаза и коротко кивнул. Я же закричал снова, и его голос унесло порывом ветра. Мачту опустили на палубу, сложили парус. Море било в щиты гулко и сильно, и в этом звуке Хартим не слышал ничего хорошего. Кифу хоронили в подпоясанном кушаком халате. Хартим помнил, что узоры были вышиты золотом по изумруду. Мертвое лицо брата закрывал шелковый платок, но на ткани лежали две крупные монеты, обозначавшие провалы глазниц. Год за годом пустошь обтачивала княжьих людей — И даже в город Граде похороны напоминали тукерские. Хартим оглянулся на Малику, стоявшую от него далеко, вместе с няньками. Женщинам запрещалось приближаться к покойнику-мужчине. Лица сестры он тоже не увидел. В год смерти Кифы Малике исполнилось двенадцать, и на погребение ее, как взрослую девушку, закутали валы и покрывала, оставив лишь прорезь для глаз». Божий человек читал над кифой ритуальные слова. Медные сосуды в руках его помощников испускали клубы прозрачного ароматного дыма. Хартим стоял рядом и чувствовал курящийся ладан. Дым плыл над зарезанным княжичем, положенным в колесницу, над кривыми саблями и украшенными седлами, устроенными у его ног» над золотом, бронзой и убитыми конями и рабынями, готовыми отправиться вслед за господином, над вырытым курганом и над их черным от горя отцом, вцепившимся Хартиму в плечо. Отладано, душно, нечем дышать. Хартим закашлялся, и в его горле забулькала вода. «Княжич!» — звали его сквозь оглушительный рокот. «Княжич!» Он разлепил веки и согнулся пополам. Во рту было солоно. Лицо того, кто его звал, было похоже на лицо кифы. Зеленоватые глаза, темные волосы. И в предобморочной муте Хартиму показалось, что его поднял за ворот мертвый брат. Латы встряхнул его так сильно, что голова Хартима дернулась, а набрякшие пряди хлестнули по малиновым буграм ожогов. Сквозь пелену прорезался и голос Архи, подхватившего его поперек спины. Арха кричал сквозь шум дождя и треск, но ноги Хартима снова подкосились. «Простите», — хотелось сказать ему, «вы достойны лучшего предводителя». Хартим держался столько, сколько мог, но потом, когда шторм раздулся до страшных размеров, его предало собственное тело и сознание ускользнуло в душную тьму. Палуба под ним тряслась, и на ней пузырилась вода. Завывал ветер, кто-то кричал. Одежда Хартима промокла насквозь, его бил озноб. «Кифе было девятнадцать, когда он погиб», — всплыла мысль. Но Кифа ушел княжьим сыном в шелке, бронзе и ладанном дыме. Колесница увезла его и убитых слуг, в чертоге матери Тюнгаль. Хартим же умрет крысой посреди бурлящего северного моря. Кто-то, арха или латы, втащил его на сундук. И прежде, чем Хартима перевернули на живот, он увидел отвратительно красивое грозовое небо. Розовато-оранжевая полоса заката проглядывала сквозь темно синие тучи, которые сходились с волнами Извергающими вверх столпы пены. Волны шипели, льнули к щитам, щипали борта и норовили распластаться по палубе, затопленной дождем. Длинная черная прядь лезла за зубы. Артем кашлял, перегнувшись через сундук, но все равно чувствовал, что захлебывается. На его содрогающуюся спину обрушивалась ледяная вода и от холода крутила кости. Изо рта шел пар. Это был самый долгий и страшный шторм за все время его изгнания. Северный, закатно-синий. Но ведь должен он когда-нибудь кончиться. Пусть он закончится, пусть закончится. Сознание Хартима вспыхнуло и погасло. Вернула его боль. Хартима отшвырнула от сундука. И тогда он начал бредить. Он снова видел малику, еще по-детски крупную, чересчур высокую. Видел отца и колесницу кифы, которую рабы медленно опускали в пустой курган. Чувствовал дым благовонии и слышал молебные, растянутые низкими мужскими голосами. Кто-то вздернул его за шкирку и ударил в грудь до хруста в ребрах. Вода вышла горлом, которое словно обожгло ледяной крошкой. «Дыши, сучий сын!» — рявкнул фасоль ему на ухо. Воевода стоял на палубе крепко и держал Хартима, будто щенка. Княжич открыл глаза, мутные, осоловевшие, и, не видя, посмотрел, как языки волн взметались до неба. В это время ему на щеку упал первый сгусток. Недождевая капля, холодный комок. Размокший снег — с одной стороны подмерзший как градина. Плотные сгустки застучали по палубе, а ветер увлёк корабль глубже в бурю. Хартим Горбович и его дружина шли ровно к западу, но шторм подхватил их и направил на север. Когда море успокоится, ночь будет перетекать в бесцветное утро. Кормчий же взглянет на блеклые звезды и поймет, что потоки унесли их туда — Где волчий волынь кажется югом.